Упражнение на отжимание и рывки. Отжимание. При этих упражнениях задействованы ваши трицепсы, грудь и плечи. Отжимание. Лягте на пол и выпрямите тело. Держитесь на руках и кончиках пальцев ног. Руки расставлены на ширину плеч, и локти выставлены вперёд. Медленно опускайтесь, сгибая локти, Пока грудь не будет параллельна полу. Вернитесь в обратное положение, приподнимаясь на руках. Т отжимание. Начните нормальное отжимание, приподняв тело, разверните бёдра, держа вес на одной руке, другую руку вытяните вверх, таким образом поворачивая бедро. Вернитесь в исходное положение. с каждым разом меняйте руки. Отжимания у стены. Встаньте лицом к стене, положите ладони на стену и медленно сгибая и выпрямляя локти, проведите отжимания у стены. Чтобы сделать упражнение сложнее, отойдите подальше от стены. Упражнение для трицепсов. Сядьте на стул и Вытяните ноги перед собой, держа их вместе. Возьмитесь руками за края сиденья и приподнимайтесь, держа вес тела на руках. Выпрямляйте руки не до конца, чтобы работали трицепсы, но не пострадал локтевой сустав. Потом опускайтесь до тех пор, пока ваши ягодицы почти коснутся сиденья. Повторите движение. Толчковое упражнение. Это упражнение предназначено для укрепления верхних мышц спины, плеч и бицепсов. Отжим от перекладины. Положите руки на ширину плеч на перекладину, обхватив её пальцами. На руках наклоняйтесь вперёд, пока ваша щека не коснётся перекладины. Потом медленно вернитесь в исходное положение и повторите. Для бицепсов. Возьмите в каждую руку по 10-фунтовому, 4,5 кг грузу. Держите руки опущенными по бокам вдоль тела, с локтями прижатыми к бёдрам. Медленно поднимайте руки, сгибая их в локтях. Также медленно вернитесь в исходное положение. Следите, чтобы локти оставались прижатыми к телу во время упражнения. Пожатие плечами. Стоя, держите в каждой руке по гантели или гире одинакового веса. Поднимайте и опускайте плечи с грузом. Голова прямо. Тренажёр гребля. Сидя на сиденье тренажёра, наклонитесь вперёд. Возьмитесь за перекладину и потяните назад, пока цепь не натянется до упора. Медленно согните колени, пошлите тело вперёд, потом выпрямите ноги и вернитесь в первоначальное положение рывком. Держите торс прямо во время движений туда и обратно.